Как будто с ними он мог хоть что-то сделать. Я должен добраться к королю. Как же ему увезти Элкора отсюда? Мож будет следить. Вот буря. Убийство могло случиться в любой день, в любой час. Ведь дали уже достаточно далеко от военных лагерей. Просто иди вперед. Каладин, спотыкаясь, вошел во дворец. У дверей не было стражников. Дурной знак!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 Скорее ощущал себя выжатым, сбитым с толку и сомневающимся. Кал заставил себя идти дальше. Торопись, всемогущий, только бы не опоздать слишком сильно. Неужели он снова молится? Каладин пробирался по сумрачным коридорам. Почему так темно? Не без усилий ему удалось достичь верхних покоев короля, где располагался зал собраний с боковым балконом.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 — Я хочу поучаствовать в том, что вы делаете. — Мостовик, мы обо всем уже позаботились. Возвращайся в казарму и притворись, что ничего не происходит. Каладин подался вперед, словно собираясь что-то прошептать. Стражник двинулся навстречу. И Кел, бросив костыль, ударил его копьем между ног. Тотчас же повернулся на здоровой ноге, волоча раненую, и замахнулся копьем на второго стражника. —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 Мир вертелся вокруг него, по крайней мере, теперь он знал, что может сражаться и без бури света. Кал невольно рассмеялся, хотя смех перешел в кашель. Неужели только что он в самом деле напал на этих людей? Обратной дороги нет. Вот буря, а ведь он даже не знает, зачем это делает. Отчасти все дело в искренности Эллокара, но это не настоящая причина. Кал знал, как должен поступить. Но почему?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 и острие меча взметнуло брызги воды, когда он рассек шею солдата Паршенди. В момент смерти тело окуталось красной трескучей вспышкой, которая яркой молнией ушла в землю. Поблизости Олете аккуратно избегали наступать в лужи возле трупа. Путем пропа ошибок они выяснили, что странная молния могла мгновенно убить через воду. Скинув меч и бросившись в атаку, Адалин повел людей в наступление против ближайшего отряда Паршенди — «Будь проклята, эта буря! И ветра, что принесли ее!» К счастью, тьма в какой-то степени рассеялась, благодаря Навани. Вдовствующая королева прислала Фабриали, и они озарили поле боя необычайно ровным белым светом. Принц и его отряд снова схлестнулись с Паршенди. Однако, оказавшись среди врагов, Адалин почувствовал, как что-то тянет его за левую руку. «Веревка с петлей?» «Он резко отпрянул». «Нет такой веревки, что удержала осколочника!» Зарычал и выдернул веревку из рук, что ее держали. Потом дернулся снова. Другая веревка захлестнула его шею и потянула назад. Он закричал, крутанулся и взмахом клинка рассек веревку. Еще три петли вылетели из тьмы, целясь в него. Паршенди выслали целую команду. Адалин перешел к защитным взмахам.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 Не бросились, но две фигуры последовали за ним точно тени, когда он отступил. «Еще живы, мостовики!» — спросил Адалин. «Еще живы!» — ответил Скар. «На вас веревки висят, сэр!» — заметил Дрэхи. Адалин вытянул руку и позволил Дрэхи срезать их поясным ножом. Через плечо он следил за тем, как Паршенди заново строится. Сквозь треск молнии и шум ветра до него доносились неприятные песнопения тех врагов, что держались в отдалении. «Они продолжают посылать отряды, чтобы занять меня и отвлечь», — прорычал Адалин. «Паршенди не пытаются победить, просто держат подальше от основной битвы. Рано или поздно им придется с вами сразиться». Дрейхи срезал еще одну веревку, потом поднял руку и провел ладонью по бритой голове, вытирая дождевые капли. «Они не могут взять и отодвинуть осколочника в сторону». «Вообще-то», — бросил Адалин, прищурив глаза и прислушиваясь к песнопениям,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 «Да, сэр, они заняли возвышение в центре плато и поют так, что прямо наизнанку выворачиваются. Буря бы их всех побрала!» Адален припомнил нагромождение камней, высевшееся в тусклом свете. Оно было достаточно большим, чтобы на вершине разместился целый батальон. «Мы можем забраться на него с задней стороны!» «Светлорд, под таким дождем маловероятно!» — усомнился Перель. «Возможно, вы бы смогли, но стоит ли идти туда в одиночку?»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 «Нам надо добраться к тем Паршенди позади», — подумал он. «Отец хочет, чтобы резервы вступили в бой, и песня оборвалась». Что говорила Шалан об этих внутренних плато и возвышениях на них? «Соберите мне батальон», — приказал Адалин. «Тысячу тяжелых пехотинцев! Через полчаса нашего выступления посылайте оставшихся людей в полномасштабную атаку! Я собираюсь кое-что попробовать, и мне нужно, чтобы вы их отвлекли». «Ты умер!» — крикнул Даллинар, обращаясь к небу. Он завертелся посреди центрального плато, между тремя полями битвы, испугав ближайших адъютантов и прислужников. «Ты сказал, что тебя убили!» Дождь хлестал его по лицу. Неужели в хаосе дождя и воплей собственные уши сыграли с ним злую шутку? «Я не всемогущий», — ответил голос. Далинар повернулся, высматривая его среди всполошившихся спутников. Четверо мостовиков в дождевиках отпрянули, словно в испуге. Его капитаны неуверенно поглядывали на облака, держась за рукояти мечей. — Кто-нибудь из вас слышал голос? — спросил Далинар. Мужчина и женщина покачали головами. — Вы слышите всемогущего? — уточнила одна из посыльных. — Да. Это был самый простой ответ, хотя он точно не знал, что происходит.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 Копейщики, чье оружие остриями глядело в небо, пробежали мимо. Буря-свидетельница. Случись настоящая молния! Им всем угрожала серьезная опасность. Далинар ждал, что голос скажет ему что-то, но ничего не произошло. Князь продолжил идти вперед и вскоре приблизился к плато Адалина. — Что это? — Гром? — Нет. Далинар повернулся и увидел, что через плато к нему галопом несется верховой гонец, Он поднял руку, прерывая тактическое донесение капитана Джавиха. «Светлорд!» — закричала посланница и осадила коня. «Светлорд! Телеп пал! Великий князь Роэн потерпел поражение! Его войско разбито! Выжившие окружены Паршенди! Они в ловушке на Северном плато!» «Преисподня!» «Капитан Халл все еще в строю! Пробивается туда, где в последний раз видели Роина. Его почти задавили числом!» Далинар развернулся к Джавиху. «Резервы!» «Не знаю, что у нас еще осталось», — сказал капитан, чье лицо в тусклом свете выглядело бледным. «Зависит от того, не вышел ли кто-то из боя. Узнайте и вызовите их сюда!» — приказал Далинор и побежал к посыльной. «Слезай!» — велел он ей. «Сэр, слезай!» Женщина поспешно слезла с коня, и Далинор, сунув ногу в стремя, вскочил в седло. К счастью, в этот раз на нем не было осколочного доспеха. Этот легкий скакун не мог бы его нести. «Собери все, что можно, и следуй за мной!» — крикнул он. «Мне нужны люди, даже если тебе придется забрать тот батальон копейщиков у Аладора Ответ капитана Джавиха затерялся в дожде. Когда Далинор пригнулся и пришпорил коня, животное фыркнуло, и великому князю пришлось обуздать его, прежде чем удалось поскакать вперед. Далекие вспышки молний делали зверя пугливым. Направив скакуна в нужную сторону...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 К ним привязаны веревки, но Далинар точно не знал, как все работает. Нава не выкрикивала инструкции. «Слишком долго!» — нетерпеливо подумал Далинар, наблюдая за тем, что происходило на другой стороне ущелья. Достался ли доспех Телеба и заемный королевский клинок Паршенди? Он не мог скорбеть о павшем, только не сейчас, а вот осколки ему были нужны. Позади Даллинара собирались солдаты, лучники Роэна, лучшие во всех военных лагерях, бесполезны во время такого дождя.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 Люди ринулись в защищенное от дождя пространство под брезентом. Кто-то бормотал по поводу того, что нигде не видно шестов, держащих ткань в воздухе. Нава не натянула только переднюю часть каждого тента, так что брезент уходил под уклон, в сторону, противоположную щелью. Туда же струились потоки дождевой воды. У шатров также имелись боковые стены, как полагалось, так что лишь открытые передние стороны были обращены к полю битвы Рояна. Далинор спрыгнул с коня и вручил поводья слуге. Побежал в один из шатров, где строились лучники. Вошла на вани с большим мешком на плече. Открыв его, она достала огромный светящийся гранат, заключенный в изящный проволочный корпус Фабриаля. Повозившись с ним несколько секунд, отодвинулась. «У нас было слишком мало времени, чтобы проверить эту штуку как следует», предупредила она Даллинара, раскрестив руки на груди. «А трактор — новое изобретение!» «Я по-прежнему немного боюсь, что он высосет кровь из любого, кто к нему притронется». Но этого не случилось. Вокруг устройства начала быстро собираться вода. Буря-свидетельница, оно работало. Фабриэль вытягивал из воздуха влагу. Лучники Рояна по команде лейтенантов согнули луки и прикрепили тетивы, которые вытащили из защищенных карманов. Многие из них были светлоглазыми. Стрельба из лука считалась приемлемым призванием для светлоглазых со скромными средствами. Не каждый мог стать офицером. В Паршенде, окруживших войско Роина через ущелье полетели волны стрел. «Прекрасно», — сказал Далинор, наблюдая. «Все получилось». «Дождь и ветер все равно не дают нацелить стрелы как надо», — заметила Навани. «Я не знаю, насколько хорошо будут работать фабриали. Поскольку передние части шатров открыты, влага постоянно прибывает. Возможно, очень скоро у нас закончится буресвет». «Этого хватит». Стрелы почти сразу же все изменили, заставив Паршенди отвлечься от осажденных людей. Такой маневр можно было опробовать только в отчаянном положении. Риск попасть в своих был слишком велик, но лучники Рояна подтвердили свою репутацию. Одной рукой князь прижал Навани к себе. «Ты справилась». Потом он потребовал своего коня. Своего, а не дикого зверя, на котором ездила посыльная, и унесся прочь от шатров.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 Каладин похолодел. Они хотели, чтобы вы напились. Так им будет легче сделать дело. Э? Буря, свидетельница. Этот человек едва соображал. Пойдемте, велел Каладин. К вам направляются убийцы. Надо убираться отсюда. Убийцы. Элокор вскочил и пошатнулся. Он носит белое. Я знал, что он придет. — Но потом, оказалось, ему нужен только Далинар. Даже убийца считает меня недостойным трона. Каладин сумел сунуть плечо под мышку Элокора, одной рукой продолжая опираться на копье. Король навалился на него, и ногу капитана пронзила жуткая боль. — Прошу, ваше величество, — взмолился Каладин, едва не рухнув. — Мне нужно, чтобы вы попытались двигаться. — Мостовик!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 Элкар с потрясенным выражением лица коснулся своего бока. Рука окрасилась кровью. «Я...» «Труп», — прошептал король, глядя на кровь. В тот миг боль и слабость Каладина как будто уменьшились. Момент паники оказался моментом силы, и он этим воспользовался, чтобы разорвать одежду Элкара, присев на здоровую ногу. Нож прошелся по ребру.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 Каладин схватил копье и собрался было повести короля за собой, но тут нога почти отказалась ему служить. Он сумел сохранить равновесие, но чуть не задохнулся от боли и вцепился в копье, чтобы не упасть. «Вот буря. Это лужа крови у ног». «Его?» «Значит, все швы разошлись, и рана открылась». «Я ошибся», — бубнил король. «Мы оба трупы». «Продолжил флит свой бег»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 мостовик опирался на копье чтобы не упасть потому я думаю что по настоящему имеет значение или что насколько хорошо ты бежал и Элокар, вы бежали с тех самых пор как погиб ваш отец пусть даже буря свидетельницы умудрялись на каждом шагу что нибудь натворить спасибо Сп запнувшись пробормотал король они достигли перекрестка и каладин решил выбираться через чрево дворца а не через парадный вход Это было так же быстро, но заговорщики вряд ли стали бы их там искать в первую очередь. Дворец был пуст. Мош сделал то, о чем предупреждал. Отослал слуг в укрытие, как и случилось во время нападения убийцы в Белом. План и впрямь был безупречен. «Почему — Почему? — шепотом спросил король. — Разве ты не должен меня ненавидеть? — Элакар, вы мне не нравитесь, — признался Каладин. — Но это не значит, что позволить вам умереть правильно.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 Каладин как мог привязал рану заново, но что ему делать потом? Попытаться вытащить короля волоком? Отправиться за помощью? Рискнуть оставить его одного? Каладин. Он застыл, все еще склонившись над королем. Каладин, что ты творишь? Резко проговорил Мож позади него. Мы нашли двоих у дверей в покое короля. Клянусь бурей, ты что, убил их? Кал встал и повернулся опираясь на здоровую ногу. Муаш стоял в другом конце коридора, ослепительный в своем сине-красном осколочном доспехе. Его сопровождал другой осколочник. Клинок на плече. Забрала опущена. Грейвс. Убийцы прибыли.